Глава вторая. Свадьба. Накануне. Я стояла в центре зала, окружённая праздничной суетой. Моя лучшая подруга сегодня выходила замуж, и я не могла насмотреться на эту прекрасную невесту. В воздушном платье она, как белая фея, стояла рядом со своим мужем и держала букет. Она, как никто, заслуживала быть счастливой, и я искренне радовалась за нее сегодня. «А сейчас наша очаровательная невеста бросит свой букет!» — объявил ведущий, и толпа незамужних девушек тут же выстроилась в ряд. Я отошла в сторону, чтобы не мешать им, но, увидев строгий взгляд подруги, вернулась. Она мне подмигнула и улыбнулась. «Ты будешь следующий прочитала я по ее губам. Она так часто говорила мне эти слова, что я все поняла, даже не слыша звука голоса. «Сейчас вы все должны произнести фразу «Хочу замуж!» — продолжал ведущий. Говорить не хотелось, тем более что я там уже была и повторно не особо желала. Но если бы честной собой, то я бы вышла замуж, но только за того, кто не променяет преданность и любовь на короткую интрижку. «Может, в этот раз будет лучше?» — подумала я, смотря на мелкие кремовые цветы. Подруга, сияющая в своем белоснежном платье, подняла букет над головой и бросила его в воздух. Он летел, словно в замедленной съемке. Я уже видела себя с ним в руках, но вдруг другая девушка попыталась его поймать. Букет отскочил от ее рук и, словно по воле судьбы, прилетел прямо мне в лоб. Удар был настолько сильным, что перед глазами замелькали звезды, И все вокруг начало меркнуть. Мир вокруг поплыл. Мне казалось, будто я в лодке, качающейся на волнах, а вокруг бушует сильный ветер. Все попытки сосредоточиться были напрасны. В какой-то момент я потеряла сознание, а когда пришла в себя, сидела за столом, сжимая нож и вилку в руках. И чувствовала себя иначе, будто каким-то наблюдателем. Напротив меня сидела женщина и говорила что-то о свадьбе. Решение уже принято. Эхом доносились ее слова. «Ты отправляешься в усадьбу к своему будущему жениху». Я попыталась осмыслить услышанное. «Что? Какое решение? Какой жених?» Думала я, пытаясь вспомнить, что произошло но вместо этого только почувствовала, как снова начинает кружиться голова. «Каталина», — сказала себе с самоиронией, — «ты хотела мужа?» И вот он, почти на блюдечке с голубой каемочкой. Только все это почему-то мне напоминает какой-то фарс. Я огляделась вокруг. Комната, напоминающая ресторан, украшенная цветами, полная посторонних людей — И я в центре внимания. Все казалось таким нереальным, словно я попала в какой-то комедийный фильм. «Я не смогу так!» Голос прозвучал в моей голове. «Мне не вытерпеть его рядом с собой. Только одна мысль, что он может меня коснуться, вызывает во мне отвращение». «Ты кто?» Я задала вопрос и словно на него увидела девушку. Светлорусые волосы, Яркие зеленые глаза, густые ресницы, очаровательное создание. Каталина, с готовностью ответила та. Это я призвала твою душу в это тело. Ага, молодец, похвалила ее. А теперь верника обратно. Можно призвать лишь душу, необремененную телом, сказала Каталина. Ты умерла в своем мире, но сможешь жить теперь в моем. Я позволяю тебе. «Что? Умерла?» Ужас от мысли, что я испортила свадьбу лучшей подруги, напугал сильнее, чем весть о собственной гибели. «Я уйду вместо тебя на перерождение», — продолжила Каталина. «Живи счастливо». «Стой! Почему ты решил уйти? Он что, монстр? Убийца? Кто он?» «Тот, кого я ненавижу всем сердцем». Его семья виновна в гибели моих родителей. Я никогда не выйду за него замуж. А ты выйдешь, и моя душа не будет запятнана этим союзом. Разговор прервался взрывом боли в моей голове и белым туманом. Голос прежней владелицы испарялся, как и ее присутствие в этом теле. Я становилась его полноправной владелицей, пытаясь приноровиться к новой действительности. Тело сопротивлялось мне, не хотело отдавать контроль, будто понимала, что я не та Каталина. Но в итоге мне удалось кое-как с ним договориться. Не знаю, сколько времени это продолжалось и что происходило в это время, но следующее, что я услышала, было. «Каталина, что ты себе позволяешь? Немедленно открой глаза!» Этот голос выбил меня из равновесия, путая мысли и события, возвращая к самому счастливому моменту за последние годы — свадьбе подруги.